Нэнси Уилсон Росс, Рут Фуллер Сасаки, «Дзен. Как метод религиозного пробуждения». Из книги Рут Фуллер Сасаки «Дзен. Метод религиозного пробуждения. 1959 год». Предисловие. Осенью 1958 года доктор Хьюстон Смит, преподаватель философии Массачусетского технологического института в Кембридже, пригласил меня прочесть лекцию по сравнительному религиоведению для своих студентов и вообще всех желающих. Посетив Киото годом ранее, доктор Смит познакомился с работой первого американского института дзен в Японии, который я возглавляю. Уже много лет назад я обратилась в японский ринзай-дзен. Приглашение от доктора Смита было послано мне вскоре после того, как я вернулась в США, где отсутствовала почти 4 года, и поэтому я находилась в совершенном неведении о том, насколько глубок интерес к дзен на Западе, до чего различны его интерпретации и неожиданные сферы применения. Возможность разъяснить самые важные положения Риндзайдзен и исправить самые распространенные ошибки, которые предоставил мне профессор Смит, оказалась как нельзя более кстати. Здесь я привожу текст своей лекции с незначительными изменениями. Кое-что мне все же хотелось бы к ней добавить». Сейчас в Японии имеются два основных направления дзен – ринзай и соту Ринзай представляет собой течение дзен, которое было известно в Китае позднего периода Сун, как школа лин -цзы. Тогда, в XIII веке, некоторые китайские наставники и японские монахи, которые учились в школе лин -цзы, принесли ее в Японию. Тогда же отличительной чертой этого направления стало обучение при помощи куанов, о чем я рассказывала в своем тексте. Современные мастера этой школы, прямые наследники своих древних предшественников, пользуются тем же способом обучения, что и во времена династии Сун. Другое направление, Сото, представляет школу дзен, называемую Цао Дун. Школа Чань, которая тоже возникла в Китае во времена Сун. Учителя этой школы, наоборот, никогда не пользовались Куаном, чтобы достичь просветления, а широко практиковали Цзадзен, или медитацию. Прославленный японский священник Эй доген Догэн Цзэн Зи, который обучался у мастера Цаудун в Китае, В 13 веке познакомил японцев с этим методом. Больше того, Эйхэй Доген сильно переработал его, сообразуясь со своим особым взглядом. Так что современный японский соту Сотудзен мало чем напоминает китайскую школу Цаодун, из которой он вышел. Цели, к которым стремятся японские школы Сота и Ринзай, почти одинаковы но методы обучения совершенно разные, и их не следует путать. Сама я много лет исповедую взгляды Риндзай-Дзен, о чем рассказываю в своей лекции. Я искренне надеюсь, что эта небольшая статья прояснит те положения Риндзай-Дзен, которые кажутся особенно сложными. Прочие аспекты Дзен – в том числе его связь с другими направлениями буддизма и со школой Кэгон, Хуаянь, принадлежащей к китайской Махаяне, я рассматриваю в книге «Дзен – это религия», к которой моя лекция служит лишь дополнением. Рёсен Ан Дайтокудзи, Кудзи, Киото, Япония, 15 мая, 1959 год. Вот уже более четверти века я являюсь дзен-буддистом, поэтому рассказ мой будет пристрастным, а вовсе не сухим отчетом стороннего наблюдателя. Я родилась в строгой присвятерианской семье и пришла к буддизму, когда мне было уже за двадцать. Предметом моего изучения стал ранний буддизм, и вскоре я поняла, что основная цель этой религии – пробуждение а жизнь буддиста есть жизнь в согласии с пробуждением. Шакьямуни, историческая личность, обрел просветление через медитацию. 49 лет после этого великого открытия он проповедовал другим людям то, каким образом, следуя его путем, они сами могут достичь пробуждения. Прежде всего, конечно, мне нужен был хороший наставник, который обучил бы меня правилам буддийской медитации. Кроме того, мне было интересно, может ли западный человек медитировать так же успешно, как это уже многие века делает человек восточный. В 40 лет... Я удостоилась чести заниматься под руководством почтенного наставника Росси школы Ринзайдзен Нэнсинкен из монастыря Нанзензе в Киоту. Потом, насколько это позволяла семейная жизнь, я продолжила занятия под его руководством, а уже в Америке под руководством усопшего ныне Сокей Анна Росси. Вот уже 10 лет. Освободившись от обязанностей домохозяйки, я почти постоянно живу в Киото, посвятив свое время изучению японского и китайского языков в их связи с дзен и практике ринзай дзен под руководством своего третьего учителя Гото Дзуйган Роси. Я еще не закончила свои изыскания, но, думаю, уже могу поделиться некоторым опытом. Пожалуйста, не ждите от меня наукообразных рассуждений. Новейшие тенденции философии, психологии и точных наук меня мало интересуют. Более того, пусть дзен и не пренебрегает книгами, хотя вы, наверное, убеждены в обратном. Со временем я поняла, что простая ежедневная жизнь настолько увлекательна и интересна, что книги, в общем-то, мало что могут к ней добавить». Часто приходится слышать, дзен труден для понимания. Я много читал о нем, но стоит закрыть книгу, и можно начинать все сначала. Есть, конечно, и те, кто, пролистав несложный буддийский или дзенский текст, считают, что теперь они знают все. Сколько часов провела я в своем храме в Киото, выслушивая гостей из других стран, особенно американцев, которые старались объяснить мне, что же такое дзен. Я не спорю с ними. Но тем, кто действительно не понимает, я всегда стараюсь объяснить, в чем суть этой религии. Для людей западного мира главная трудность, на мой взгляд, состоит в понимании того, что великие истины, которые лежат в основе не только дзен, но и вообще буддизма, диаметрально противоположны тем, что абсолютизируется в иудео-христианском мире. Конечно, трудно отказаться от привычного взгляда на любые явления, не просто поменять угол зрения. Насколько же сложнее сделать это в отношении религиозных понятий, в которых все мы воспитаны с раннего детства. Но без этого вы никогда не поймете, что такое дзен, почему и для кого он появился – Попробуйте же хоть ненадолго освободить свой разум от уже известного вам и прочтите эти строки с чистым, или, как говорят буддисты, отполированно гладким разумом. Дзен не считает, что вне Вселенной существует некое божество, которое сотворило мироздание, а вслед за ним и человека с тем, чтобы тот наслаждался миром и владел им. Но, похоже, человек и в наши дни не в состоянии стать господином планеты Земля. Мы по-прежнему должны учиться владеть ею. Дзен скорее утверждает, что нет запредельного Бога, создателя мира и человека. Бог, разрешите мне ненадолго воспользоваться этим словом, Вселенная и человек – суть одна неделимая сущность, одно всеобщее целое есть только «это», «это» с большой буквы. Все, что представляется нам отдельным существом или явлением, будь то планета или атом, мышь или человек, есть лишь проявление этого. Любое деяние, смерть, рождение, любовь, даже завтрак, есть лишь проявление этого. Воспринимая мир таким образом, мы, естественно, не можем считать, что каждый человек обладает бессмертной душой или индивидуальностью. Каждый из нас – не более чем клетка в огромном теле великого «Я», клетка, которая существует, функционирует и исчезает, появляясь потом в другом воплощении. Хотя каждый из нас индивидуален, Эта приходящая ограниченная индивидуальность не есть ни подлинное большое «Я», ни наше истинное маленькое «Я». Наше истинное «Я» есть великое «Я» с большой буквы. Наше истинное тело есть тело реальности, или дхармакая, как называют его буддисты. С одной стороны, буддизм и вместе с ним дзен Признают, что такая точка зрения не может быть обоснована интеллектом. С другой стороны, они не настаивают и на том, что эту доктрину следует принять на веру. Они говорят, что ее нужно пережить и осознать. Осознание может прийти только через пробуждение интуитивной мудрости, которой все мы обладаем. Пробудить же интуитивную мудрость помогает медитация. Дзен, как и другие школы, утверждает необходимость такого осознания каждым человеком здесь и сейчас и предлагает для этого проверенный веками способ. В настоящее время распространена точка зрения о том, что учение дзен, как вы увидите, и в дзен есть свои учения, хотя вы, наверное, уверены в противоположном, стало развитием китайского варианта буддизма Махаяны, вошло в китайскую культуру, приняло классический даусизм и переработало его. Иными словами, дзен – это индийский буддизм с оттенком китайского даосизма Японские буддисты не спорят с этим, но все же считают дзен возвратом к учению Будды. Они не имеют в виду прямое обращение к буддизму – Хинаяны или Тхиравады, то есть буддизм монашеских школ, появившихся после смерти Будды, нет. У них это скорее возврат к основам учения Шакьямуни, о том, что каждый человек не только может, но и должен развить в себе опыт религиозного пробуждения. Шакьямуни, как воплощение этого учения, является главной фигурой японского Ринзайдзен а его изображение – центром любого храма. С первых же шагов истории дзен, главной целью его последователей, было достижение просветления. Основатели этого направления оставили другим школам целые трактаты с рассуждениями о методах, описание разных степеней этого состояния, споры о его доктринальных нюансах. Старые мастера дзен говорили, «Пробудись сам, тогда и узнаешь, что это такое. Иначе говоря, хочешь узнать вкус воды – выпей ее». Медитация, метод который исповедовал Будда, была тем средством, которым в совершенстве владели старые мастера дзен и передавали знания о нем своим ученикам. Не слишком ясно, откуда пришла практика медитации, Научились китайские ученики у своих индийских учителей, или же они заимствовали и переработали даосские практики, развивавшиеся в самом Китае с ранних времен? Известный ученый Ху Ши утверждает, что китайский дзен отказался от классической сидячей медитации индийского буддизма как метода достижения просветления, Вместо этого китайские монахи дзен стали практиковать ходячую медитацию, то есть та же цель достигается через контакт с природой в длительных пеших переходах между горными храмами и через острые споры с наставниками. Хотя я и не отрицаю, что дзенские монахи были заядлыми путешественниками, мое собственное изучение дзен – заставляет меня поверить в то, что, скорее всего, молодые монахи совершали эти паломничества в поисках учителя, с которым можно установить «иннен», как это называют в Японии, то есть истинно глубокие отношения. А старые монахи отправлялись в путешествие, как только достигали просветления, чтобы в беседе с почтенными наставниками убедиться, все ли они поняли правильно. Я склоняюсь к мысли, что классическая сидячая медитация была также распространена в китайском дзен-буддизме, как в нынешних монастырях Японии. В ранний период развития дзен в Китае, то есть в VII-VIII веках, монах, достигший просветления, поселялся обычно где-нибудь на отдаленном склоне горы, в маленькой хижине, которую ему приходилось делать своими руками. К нему могли прийти ученики, ищущие знаний. Они строили неподалеку такое же скромное жилье, где проводили свои дни, медитируя, прислуживая наставнику, получая от него указания, если он считал нужным давать их. Когда учеников становилось больше, Появлялась необходимость построить для них постоянное здание. Так возникали первые храмы-монастыри. Но бывало и так, что наставник, вместе с самыми близкими своими учениками, поселялся где-нибудь в известном монастыре. Если он был знаменит, ученики шли к нему отовсюду, и число их порой достигало 2 трех тысяч. Такое монашеское братство – жило в собственной резиденции, их образ жизни был подчинен строгим правилам и предписаниям. Главными занятиями считались медитация и физический труд. Через определенные промежутки времени наставник устраивал беседы с монахами, по-японски «дзёдо» или «вступление в зал». Для этого наставник садился на возвышение в одном из залов храма или же во дворе, Рассуждая о буддизме, он говорил простым языком, зачастую на местном наречии. Потом наступало время «мондо», то есть обмена вопросами и ответами, когда ученик или странствующий монах мог спросить мастера обо всем, что его волновало. «Мондо» всегда происходили в собрании монахов, но наставник никому, кроме, может быть, ближайших учеников, не давал подробных указаний. Ведя беседу или Дздо, наставник обычно не выпускал из рук палку длиной примерно 3 фута. По временам он взмахивал ею в воздухе, желая привлечь внимание слушателей к самым важным местам проповеди. А бывало и так, что любопытствующий ученик получал чувствительный удар. Видимо, учитель чувствовал, что, медитируя, Монах достиг такого состояния, когда разум его словно бы застывал, и тогда шло в ход это болезненное, но действенное средство. Конечно, не каждый монах отличался исключительным умом, а иной просто хотел выделиться перед своими товарищами и удар мастера или оживлял ленивца, или усмирял слишком уж литивого. Этой пресловутой палки в западных изложениях дзен уделяют, на мой взгляд, неоправданно много внимания. А в руках старых мастеров она была средством обучения, и не более. И современные мастера используют ее точно так же. А вот длинную палку, которую держит в руках главный монах, надзирающий за сидячей медитацией, дзен-буддисты считают мечом Манджушри, бодхисаттвы, воплощающего собой непостижимую разумом, Мудрость. Сняв палку с ритуального крюка, монах застывает в глубоком поклоне перед святилищем Манджушри, которое есть в каждом буддийском зале для медитации. С этой минуты, пока монах не поклонится в последний раз и не возложит палку на алтарь перед Бадхисатвой, он является воплощением Манджушри. Если главный монах вынужден был прибегнуть к помощи палки, чтобы пробудить сонного или невнимательного брата, после удара оба почтительно кланяются друг другу. Монах, который наносит удар, не таит в душе злобы, а тот, кому нанесен удар, ощущает лишь благодарность». Во времена раннего дзен монахи и люди, приходившие в горные храмы в поисках наставлений, должны были решать поистине жгучие духовные проблемы. Они стремились к обретению просветления с огромным рвением. Обретение просветления стало для многих вопросом жизни и смерти, и люди отдавались ему телом и душой. Усердие учеников и глубокое религиозное понимание истин дзен, наставниками времен династии Тан и Сун, подарили миру россыпи блестящих монда, вопросов и ответов, в которых раскрыта вся глубина и мудрость дзен. Эти монда, а также немало бесед и проповедей, дошли до нас в записях, сделанных ближайшими учениками наставников. Время шло, и пламенное стремление к истине стало постепенно угасать. Да, все так же сотни учеников окружали наставников, паломники стекались в монастыри, но ни у кого уже не было потребности в успокоении духа, наследовательно, и нужды в спонтанных обменах вопросами и ответами. Наставники все реже читали свои собственные проповеди и монда, все чаще обращались к наследию своих предшественников и толковали его точно так же, как это делали в свое время их учителя. Чтобы пробудить в учениках дух узнавания, наставники задавали им старые монда, ответы на которые надо было найти во время медитации. К ним добавлялись выдержки из сутр, писаний и истории из жизни учителей прошлого, в которых, как считалось, были заключены некие истины. Тем самым постепенно образовался комплекс вопросов для медитации гунань по-китайски или куан по-японски, большую часть которых с той же целью до сих пор предлагают своим ученикам наставники школы Риндзайдзен. Мне неизвестно, когда именно прекратились публичные собеседования учителя и ученика в собрании монахов и когда им на смену пришло такое несколько умозрительное средство, как коан. В наши дни обучение происходит в виде частных бесед, то, что передается во время сан так называются они по-японски, Оба держат в строжайшем секрете. Слово «куан» пришло из области китайского права и сначала означало случай, то есть дело, решение по которому служило прецедентом для дальнейших дел такого же рода. В дзен куаны используются двояко. Они есть и средство пробуждения интуиции человека, и способ определения глубины этой интуиции. Куаны нельзя решить с помощью интеллектуального размышления. Для их решения ученик погружается в особый вид медитации, называемый по-японски куфу. Погружается для того, чтобы достичь того уровня интуитивного понимания, на котором находится наставник, произносящий слова Куана. Поднявшись на эту высоту, Ученик постигает смысл Куана и разрешает его почти так же, как и все его предшественники. Каждый Куан имеет так называемый классический ответ, по которому наставник и проверяет ученика. Если ответы совпадают, считается, что ученик решил или сдал Куан. Первоначально в том, как Куаны предлагались ученикам, не было никакого порядка. У каждого наставника были свои монды и истории, которые передавались в его учительской линии или в доме, и учитель по своему усмотрению выбирал те из них, которые лучше всего могли бы пробудить или углубить внутренний мир ученика. Но уже в Муманкане, сборники куанов времен поздний Сун, известным многим из вас под названием «Застава без ворот», можно заметить некоторое подобие системы их изложения. Во времена династии Сун японские дзенские монахи начали ездить в Китай, чтобы получить знания в китайских монастырях, а китайские наставники, в свою очередь, появились в Японии. И китайские мастера, и возвращавшиеся в Японию японские монахи располагали текстами куанов, которые они постигали у собственных наставников, и которые они использовали для наставления своим японским ученикам. В конце 17 века, когда японский дзен переживал сильнейший упадок, пламенный и яркий японский проповедник Хакуин Дзензи отправился в странствие по разным частям страны, имея намерение под руководством немногих истинных учителей, постичь настоящие китайские куаны, объединив все их в целостную систему. Всего Хакуин собрал 700 или 800 куанов. Некоторые сочинил сам, и так удачно, что до сих пор его куаны, единственные куаны не китайского происхождения, задаются ученикам для решения. Свои знания Хакуин передавал многочисленным ученикам, а они, в свою очередь, составили свод куанов, который по сей день используется наставниками Риндзай-дзен. Конечно, нынешние дзенские роси не так строго соблюдают порядок, установленный Хакуином, потому что у каждого ученика свои индивидуальные потребности, а у каждого наставника свои предпочтения – Но в целом, со времен хакуина дзен-дзи, изучение куанов следует упорядоченной, последовательной системе. Кто же эти дзенские учителя и наставники? Какова роль, которую они сыграли в долгой истории дзен и продолжают играть сегодня? В самом начале, подобно тому, как медитация считалась главным видом практики, Прямая передача знаний от учителя к ученику полагалась необходимой для интуитивного постижения единого. Принято говорить, что Будда Шакьямуни передал свою дхарму, то есть учение об этом или об окончательной истине, использоваться буддийскими терминами, своему ученику Кашьяпе. Кашяп, в свою очередь, передал его Ананде, Потом многочисленные индийские ученики и учителя донесли его до Бодхи Дхармы, и, в конце концов, до Нэна, Эно, шестого китайского патриарха Дзен. Нэн имел множество учеников, которым он передал свою Дхарму. Двое из них стали основателями важнейших направлений учения Дзен в Китае и Японии, И они успешно развиваются до сегодняшнего дня. Что такое передача учения? Когда ученик, так же глубоко и полно, как его учитель, осознал истину, когда оба они увидели ее внутренним взором, сдвинув брови, как написано в старых текстах, наставник как бы накладывал печать на понятое учеником, удостоверяя таким образом приобретенный им опыт. Только после этого ученик считался готовым учить других и получал право, в свою очередь, передавать дарму, иначе говоря, удостоверять понимание уже своего ученика. То же самое происходит сегодня в японском ринзайдзен. Только тот, кто получил истинное знание от учителя, сам достоин называться учителю. И учитель, и ученик могут быть монахами, священниками или мирянами, это не важно, лишь бы передавалась истина. В Японии учитель называется Росси или старый наставник, только такой учитель может называться мастером дзен. В наши дни настоящий Росси или мастер ведет своих учеников к пробуждению, давая им куаны и читая особые проповеди, ты и все. Монахи, священники и миряне, которые изучали и практиковали дзен не путем передачи знаний, не считаются настоящими росси и никогда не называются мастерами. Они, как правило, пишут о дзен и читают проповеди, но не имеют права задавать куаны своим слушателям и последователям. И те, кто читает и слушает их, понимают, что знание это полное. В современной Японии все мужчины и женщины, стремящиеся постичь дзен по-настоящему, занимаются под руководством Росси или учителя, получившего свои знания путем передачи, Как я уже сказала, ученик может быть монахом и готовиться со временем стать храмовым священником и даже мастером дзен, но он может быть и мирянином, которому необходим личный религиозный опыт. Конечно, и в самих процедурах обучения, и в их деталях наблюдается некоторая разница, но изучение теории и практики дзен одинаково для всех. Могу добавить, что и сегодня, как на протяжении всех долгих столетий истории дзен, не всякие, чье понимание дхармы удостоверенным наставником, становится Росси или мастером дзен. Некоторым ученикам, даже достигшим истинного просветления, не достает умения, чтобы обучать других. В дзенской практике получение разрешения задавать куаны есть Первый шаг к признанию, но все же за учителем остается право окончательного решения. Мастер может удостоверить знания многих учеников, но далеко не все из них получат право называться «роси». Как сегодня изучают и практикуют дзен? Желающий сделать это обращается к тому дзенскому наставнику, которого он глубоко уважает которого он верит и к которому искренне привязан. Вежливо и почтительно человек просит разрешения быть принятым в число учеников. Если Роси дает согласие, новичок переходит под покровительство главного монаха или старшего ученика для того, чтобы обучиться дза-дзен или практике медитации. Он учится правильно сидеть, дышать и овладевает приемами медитации. Получив эти первоначальные знания, новообращенный начинает ежедневные самостоятельные занятия дома или в группе других учеников, которые встречаются в определенные часы и изучают дзадзен. Когда главный монах или старший ученик решит, что новенький научился хорошо сидеть, то есть умеет долго задерживаться в правильной позе и концентрировать внимание, он сообщает Росе о том, что этот человек готов к изучению Куана. Затем ученик идет к Росе, и во время частной беседы, называемой «санцзен» и проводимой по строгим и предписанным правилам, мастер дает ему Куан для последующего изучения. Предполагается, что теперь, через определенные промежутки времени, Ученик должен приходить к мастеру и выражать свое понимание внутреннего значения или содержания Коана, над которым он непрестанно медитирует. Когда же ученик достигает правильного проникновения в Коан, мастер, желая проверить глубину понимания, просит его найти слово или фразу, предпочтительнее из какой-нибудь старой китайской пословицы, поговорки или стихотворения – выражающие суть куана. Такие слова или фразы называются по-японски дзякуго. Мне трудно дать точный перевод этого понятия. Вернее всего было бы назвать дзякуго вставными стихами. Если ученик нашел правильный ответ, который имеется почти для каждого куана, он получает следующую загадку для медитации и так час за часом. Год за годом ученик разбирает один куан за другим. Постоянное наблюдение учителя за ходом обучения помогает ученику избавиться от ошибочных взглядов, потому что для разрешения куана он должен дать классически правильный ответ. Никакой другой ответ учитель не примет. Несомненно, именно из-за того, что дзен применяет такой метод обучения, эта религия сохранила чистоту горного потока, хотя за долгие века ее толковали множество учителей. Поскольку каждый куан раскрывает ту или иную грань истины, как она понимается в дзен-буддизме, понемногу ученики начинают постигать всю доктрину дзен в целом, то есть «это» с большой буквы, о котором я уже говорила, и его относительные проявленные аспекты. Учение дзен специально не зафиксировано письменным или устным образом, но посредством долгой и интенсивной медитации над серией Коанов открываются все более глубокие и глубокие уровни интуитивного ума ученика, уровни на которых это несказанное учение – осознается как истина. Ведь мастер Дзен на самом деле ничему не учит своих учеников. Он ведет их таким образом, что ученик находит все, что желает узнать внутри самого себя. Как утверждает старая китайская пословица, сокровища не попадают в дом через ворота. Клад истины лежит в самой глубине разума каждого из нас. Ее можно пробудить, открыть или постичь, только прилагая свои собственные усилия. Вы, наверное, удивлены, почему я до сих пор не упомянула слово «сатори». Боюсь, это слово пострадало от плохого обращения с ним столь же сильно, как и слово «дзен». И то, что оно означает и подразумевает, во многом стало сейчас непонятным. Недавно я беседовала с одним гостем из Америки, который считал себя знатоком дзен, и слово Саторе Сатори было произнесено им несчетное число раз. Делясь впечатлениями со своим старым наставником, Гато Роси, я заметила, я изучаю дзен вот уже почти 30 лет. Сменила за это время трех учителей, и не помню, чтобы кто-нибудь из них хоть раз, сказал слово Сатори. Да, — ответил мне Росси, — и от меня ты тоже вряд ли его слышала. Китайский иероглиф Сатори составлен из двух других, обозначающих разум и я. Когда разум и я объединяются в одно целое, происходит Сатори. И на самом деле разгадка любого Куана представляет собой Сатори. Ведь без слияния с Куаном, без достижения такого состояния разума, которое выражено в Куане, невозможно его разрешить. Конечно, бывает, что состояние Сатори переживается и без медитации над содержанием Куана, и что его могут испытывать даже люди, не изучающие дзен, но любое Сатори прежде всего – есть результат серьезного размышления над какой-либо важной проблемой. Что касается дзенских учеников, это состояние редко возникает у них во время медитации. Чаще всего оно появляется совершенно неожиданно. Существуют, однако, разные ступени Сатори. Некоторые Куаны считаются великими или основными, Потому что в них заключены основополагающие истины. Сатори, обычно сопровождающие решение этих куанов, тоже называются великими. Вокруг каждого основного куана вращаются, если можно так выразиться, куаны-спутники. Истины, содержащиеся в них, те же самые, что и в великих Куанах, поэтому если великий Куан разрешен. Куан-спутник легко поддается разгадке. Мой первый учитель, Нансинген Роси как-то сказал мне, что после трех лет медитации над своим первым куаном, му, китайской нет, он, наконец, достиг его реализации и смог решить сорок малых куанов, связанных с ним за несколько дней. Примечание. Куан-му. Монах спросил мастера Цзёссю, обладает ли собака природой Будды. Мастер ответил – Му. муман Понятно, что решение самого первого Куана дается труднее всего, и, как правило, занимает много времени. Не стоит удивляться, когда речь идет о двух-трех годах. Сатори при решении первого Куана Возникает настолько неожиданно и потрясающе, что многие считают, это и есть то самое, единственное и неповторимое Сатори, после которого уже нечего больше ждать. Какое заблуждение. Старые мастера постоянно боролись с этой идеей. Наоборот, они все время поощряли своих учеников двигаться дальше. Да, Хуэй, да, и Знаменитый наставник времен династии Сун говорил так. У меня было 18 великих сатори, а сколько малых сатори, я уже и не помню. Только после первого сатори можно считать, что человек по-настоящему приступил к изучению дзен. Пожалуйста, помните об этом. На рисунке Сенгай изображен краб который пробирается вдоль кромки воды среди камышовых зарослей. По-японски хороший еси, а плохой аси. Но эти слова обозначают еще и камыш или тростник. В стихотворении сказано «Краб делает этот мир гаванью на Нева». Бачком пробирается он через заросли зла. И добра. Очевидным здесь обыгрывается мысль о двойственности человеческой природы в сопоставлении с постоянным поведением краба, на Нева старинное название города Осака. Получив представление о дзен и его практиках, вы, конечно, удивитесь, почему это ни на что не похожее учение в течение многих столетий привлекает все новых и новых сторонников. Чего хотят достичь люди ценой таких огромных усилий? Классический, истинно буддийский ответ будет следующим – ничего. Я не сказала бы, что точно понимаю причины огромного интереса к дзен, возникшего сейчас в Европе и Америке. Честно говоря, хотелось бы, чтобы мне это объяснили. Да, я слышал разговоры о том, что потеряна вера в традиционные религии – что научный материализм оказался плохим помощником в решении проблем духа, что в современной жизни все больше места занимают различные механизмы и все меньше люди. И, конечно же, всегда есть те, кому не нравится приспосабливаться и кто надеется найти в дзен оправдание собственной интерпретации свободы. Я рассказала вам, что побудило меня начать изучение дзен. Понятно, что и раньше, и теперь многие японцы обращаются к этому учению, чтобы ответить, например, на такие сложные и глубокие вопросы, какова природа человека и Вселенной, что есть жизнь, что есть смерть. Поможет ли вам дзен ответить на эти вопросы? Разумеется, не поможет до тех пор, пока посредством дзенских практик вы не проникнете в самые глубины своего ума, и не достигнете интуитивного прозрения этого с большой буквы, в котором и содержатся все ответы. Долго. Очень долго проходит изучение теории и практики дзен. При этом маленькое личное «я» постепенно растворяется, и человек становится уже не просто «я», но великим, большим «я». Личная же его воля исчезает, превращаясь в великую волю. Понятно становится настоящее значение слова уэй, которое по-японски «муй» означает «недеяние», ибо человек осознает, что ему уже нечего делать, как отдельной личности. Человек при этом не перестает действовать, но его действия самопроизвольно возникают из великого потока деяний этого, и они не только согласуются с ним, но и сами есть оно. Человек Дзен твердо знает, что вечно будет погружен в ЭТО с большой буквы, что мир, в котором день за днем проходит его жизнь, и есть ЭТО в тысячах своих проявлений, вечно меняющиеся, вечно текущие, но все то же это с большой буквы. Говоря словами сутр, нирвана ни что иное, как сансара, сансара ни что иное, как нирвана. Сансара на санскрите означает «случающееся» или происходящее, то есть мир повседневного существования, в противопоставлении нирване, отрицанию личности, как мы понимаем ее. Примечание Нэнси Уилсон-Росс. Но в дзен считается, что если уж мы говорим, то лучше произносить простые слова, а не цитаты из писаний. Поэтому в заключение позвольте мне еще раз вернуться к тому, о чем я уже рассказал. Главнейшая цель дзен – это пробуждение нашего настоящего «я». Пробуждение ведет за собой освобождение от нашего ничтожного личного эго. Вслед за этим пробуждением мы обретаем свободу, о которой говорит дзен, и которую часто неправильно толкуют те, кто на место подлинного переживания ставит только его название. Конечно же, пока мы существуем как одна из форм мира, мы существуем как индивиды, как носители эго. Но эго больше не контролирует наши симпатии и антипатии, привязанности и страхи. Истинное «Я», с которым мы были изначально, становится нашим властелином. Истинное «Большое Я» выражает себя через индивидуальную форму, и индивидуальное эго свободно по своему желанию. Без колебаний и сомнений оно пользуется ими во всех своих делах повседневной жизни, какими бы они ни были, какими бы не могли быть.